о железных птицах с острова Инис-Порхет, о живой и мёртвой воде, о вкусе и удивительных свойствах сафирового вина, именуемого чер, о королевских четверяшках и зебинга, жутких надоедливых обжорках по имени пуцы грицы Митци и Хуан Пабло Виссимиллер. миллер рассказывала популяризируемых соперниками новых течениях музыки и поэзии, которые, по мнению Лютика, были чудовищами. вас производящими жизненные отправления организма геральд молчал эйси тоже или отвечала односложно ведьмак чувствовал на себе ее взгляд взгляд которого избегал через реку Адалаты переправились на пароме причем тянуть канаты пришлось самим поскольку паромщик пребывал в состоянии потетического опьянения мертвецкий белый неподвижно трясущийся устремленный в пространство бледности – и не мог оторваться от подпирающего на вес столба, за который ухватился обеими руками. И на все вопросы отвечал одним единственным словом, звучащим как «вурк». Местность на другом берегу Адалаты понравилась ведьмаку. Лежащие вдоль реки деревни были в большинстве своем огорожены чистоколом, а это давало некоторые шансы отыскать работу. Когда утром пели лошадей, глазок подошла к нему, воспользовавшись тем,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 Она ожидала его ответа, его слова, немного жертвенности. Но у ведьмака не было ничего такого, чем бы он мог пожертвовать. И она знала об этом. Он не хотел лгать А по правде говоря, и не мог. Потому что не мог решиться сделать ей больно. Положение спас Лютик. Надежный Лютик, появившийся неожиданно. Лютик со своей безотказностью и тактичностью. «Ну конечно же!» Воскликнул он и, размахнувшись, кинул в воду прутик, которым раздвигал прибрежные заросли гигантскую приречную крапиву. «Конечно же, вы должны что-то с этим сделать! Самое время! Я не намерен бесконечно безучастно наблюдать за тем, что творится между вами. Чего ты от него ждешь, куколка? Невозможного? А ты, геральд на что рассчитываешь? На то, что глазок прочтет твои мысли, как... Как та другая? И что этим удовольствуется? А ты удобненько помолчишь, думая, будто не обязан ничего объяснять.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 Я сейчас в орешнике, выломаю себе ветку и пойду на рыбалку. А вы останетесь только сами собой. У вас будет время, вы сможете все друг другу сказать. Так скажите же себе все. Постарайтесь понять друг друга. Это не так трудно, как кажется. А потом... О, боги, сделайте это. Сделай это с ним, куколка. Сделай это с ней, Геральт. И будь добр. А тогда, черт побери, либо у вас все пройдет, либо... Лютик резко развернулся и ушел, ломая камыши громко ругаясь. Сделал удочку из орехового прута и конского волоса и рыбачил до темна. Когда он ушел, Геральт и Эсси долго стояли, взявшись за руки и опершися корявую вербу, наклонившуюся над глубью. Потом ведьмак говорил, говорил тихо и долго, а глаза глазка были полны слез. А потом, о боги, они сделали это. Он и она. И все было прекрасно.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 думала о Бесси. И было у него предчувствие, что... Под конец глазок на пару с Лютиком исполнили известный дуэт. «Цените и вертверно!» Прелестную песню о любви, начинавшуюся словами, немало слез я пролила. Геральту казалось, что даже деревья наклонились, слушая их. Потом глазок, пахнущий вербной, легла рядом с ним, втиснулась ему под руку, положила голову на грудь. вздохнула два раза и спокойно уснула.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 Утром еще в темноте к биоваку подкрался голодный злющий оборотень. Но увидев, что это Лютик, послушал немного и ушел.